24. Фёдор, наконец, уговорил отца встретиться с Дзинь. Тот долго сопротивлялся, отнекивался. «Ну, зачем я ей? Зачем она мне? Ну, развела она жизнь, значит, Богу было так нужно. К чему прошлое ворошить? Дзинь, она же теперь че, как звездочка далекая, сияет над тайгой, и дела ей нет, что в этой тайге творится». У нее своя жизнь, у тайги своя. Сяопин, скажи, ты старший Федя, умней. Сяопин вздыхал, помалкивал, да и в заботах был весь. Сынишка Хуа внимание требовал. Мэлань не работала, одного жалования Сяопина не хватало. Вот и крутился молодой отец, там и сям, подрабатывал. Стал писать заметки и статейки для газет и журналов. Иван сразу же определил, чтобы четвертая часть от его заработка в агентстве шла на внука. Настя была не только не против, наоборот, наставила, чтобы выделять больше, но молодые родители дружно воспротивились, и Саяпинам пришлось отступить. Известие о том, что Сяопин, сын Ивана, Настя поначалу восприняла тяжело, замкнулась в себе, ничего не говорила, только поглаживала по голове льнущую к ней Оленьку. Правда однажды обмолвилась, что погрестить бы внука надобно. и Кузя брался совершить обряд в своей церкви, однако Сяопин с Майлань отнеслись к этому совершенно равнодушно. Сяопин сказал: "Мама моя крещенная, но ни меня, ни Гасян, ни Цюшэ не крестила. Китайские обряды всякие там зарывание кувшина с последом в землю, битьем посуды, чтобы прогнать нечисть, гадание о судьбе ребенка, всю эту... Мюдзай, она отвергала в принципе. Единственное, что у нас совпало с ритуалом, это то, что мы все на время родов вышли на улицу и не разговаривали. Но это просто потому, что тетушка Настя нас прогнала. А мою сестру Фэнсянь и меня, родители, подвергли всем обрядам. Победала Майлань. Но это потому, что они старорежимные, а Сун терпеть не может всякие религии и обряды, и они с Фэнсянь. «Всех детей просто зарегистрировали в пекинской мэрии. Вот и мы, Хуа, просто зарегистрируем». Так и поступили. Настя оттаяла, когда через месяц Сяопин и Мэйлань пришли в гости к деду и принесли кулек с тихо спящим Хуа. Она взяла его на руки и покачивала, вглядываясь в розовое личко с еле различимыми бровками. Родители молча ждали. «Наша родовая». «Саяпинская», — наконец сказала Настя и поцеловала рожеватую прядку волос на чистом лобике, улыбнулась, отдавая ребенка Сяопину и добавила, «Ты, похоже, тоже наш, хоть и напополам». Иван и Федя обняли ее. Помалкивал же Сяопин не от смущения. Он не стал никому говорить, что Цзинь тоже не пришла в восторг от возможности встретиться с его отцом. «Чаньшунь знает? «Думаешь, обрадуется?» — сказала она в ответ на его предложение о встрече. «Тебя только это волнует», — Сяопин запнулся, словно задержал слова, которые готовы были сорваться с языка. «Давай, договаривай», — подтолкнула она. «Чего топчешься?» «Я не топчусь. Не хотел тебе напоминать твои же слова о том, что ты его по-прежнему любишь». «По-прежнему вряд ли». Во мне просто живет какой-то отголосок юности, когда для него я была готова на все. Отца, то есть Чаншуня, ты уже не любишь? Столь откровенный разговор случился у них второй раз, но тогда рассуждали просто о любви, теперь же конкретно о встрече с прошлой любовью. Не всегда, оказывается, это радует, хотя чувства, может быть, и не угасли. Ты знаешь, у отца была другая женщина, возможно, не одна. — сухо сказала Дзинь. — Но у тебя другого мужчины не было. В восклицании Сяопина был скрытый вопрос, но Дзинь не стала на него отвечать. В канун Русского Рождества Федя пришел на Бульварный проспект не один. Он позвонил своим обычным тройным звонком «2-1-2» и дверь распахнул Цюше. Обычно он оглашал всю квартиру воплем «Русский брат явился». Естественно, по-китайски и демонстративно удалялся, а в прихожую выскакивала госян, чтобы повиснуть на шее Феде. Девушка ни от кого не скрывала своей влюбленности в русского художника, который, казалось, только тем и занимался, что рисовал или писал маслом ее портреты. И они ярче слов свидетельствовали о чувствах рисовальщика. Но сейчас Сюше удержался от лишних слов, потому что рядом с Федей стоял высокий плечистый мужчина с повязкой на левом глазу. Из-под черной барани и выглядывал рыжий завиток, на плечах полушубка, таял свежий снег. «Это мой отец Иван Федорович, сказал Федя. Сюше кивнул и отступил, пропуская гостей в прихожую. Удивлённая молчанием брата, из комнаты вышла Госян. Федя ей представил отца, спросил, «А мама дома?» «Дома», — кивнула девушка. «И папа тоже. Он вчера вечером приехал». Она поклонилась Ивану. «Я Агасян, а это мой брат Цюше. Раздевайтесь и проходите, мы не будем мешать». Она взяла брата за руку и увела, хотя Цюше явно не хотел уходить. Во все глаза пялился на Фединого отца. Так близко он еще не видел белоказачьего офицера, который, по рассказам Педи, отчаянно сражался с русскими большевиками. «И ничего в нем героического нет», — проворчал он, уходя из прихожей. Когда Федя тоже, чуть ли не за руку, ведя отца, вошел с ним в гостиную, Дзинь и Чаншунь стояли рядом, посреди комнаты. Иван щелкнул каблуками сапог, наклонил Чубатову голову. «Иван Саяпин, Исаул Амурского казачьего войска. Сына моего Федора вы знаете». «Да, Чаншунь, генерал-майор Национальной революционной армии Гаминдана, поклонился хозяин. «Моя жена Дзинь, служащая управления КВЖД». Наши дети, жестом он указал настоящих в стране Гасян и Цюше. Старшего сына только нет, он живет отдельно. Но наш дом ваш дом, чувствуйте себя свободно. Однако как раз свободно гости чувствовать себя не могли. Увидев Чаньшуня, Иван мгновенно вспомнил китайца, который когда-то, уже, казалось, давным-давно открыл ему дверь этой квартиры. В ушах прозвучал баритон Толкачева. Я помню чудные мгновения. Да уж, чудное нечего сказать. Вспыхнула злость на сына. Привел в гости, называется. Однако, как вспыхнуло, так и погасло. Откуда он мог знать, что объявится хозяин, да еще и генерал? А вот это подчеркнутое старшего сына нет. Он, само собой, имел в виду Сяопина. А что имеет право? Столько лет растил. Мысли топтались, толкались, не видя выхода. Федя же сгорал от стыда и беспомощности. Он понимал, как трудно сейчас отцу и совершенно не представлял, как прийти ему на помощь. В голове было пусто до гулкости. Хозяева тоже ощущали себя не в своей тарелке. Чань Шунь понял, что перед ними отец Сяопина и тоже вспомнил, как они столкнулись лицом к лицу в дверях после отчаянного звонка. Еще тогда ему показалось, что он где-то видел этого встрёпанного русского, Но в голову не пришло связать его с Сяопином. Зато теперь явственно открылась их похожесть, И это открытие больно хлестнуло его по сердцу. Ему казалось, что чей-то голос прошептал в самое ухо. «У тебя нет больше старшего сына». Ему захотелось немедленно указать на новоявленному Фуцину на дверь, но он глянул искоса на бледную от внутреннего напряжения дзинь, понял, что она держится из последних сил, Обнял жену за плечи и сказал, насколько мог добродушно и нарочито по-китайски. «Прошу к столу, будем пить чай», — перевела Цзинь, облегченно вздохнула и добавила. «Сяопинсмэйлайн и хуа будут тоже. Располагайтесь, а мы с Гасян займемся чаем». «Славная девушка», — сказал Иван, проводив взглядом Гасян. Чаншунь гордо улыбнулся и покивал согласно, а его сын показал на стены, где висели портреты Гасян, выполненные разноцветными карандашами и масляными красками. — Это все работы Феди. Он, — Цюша хихикнул, — влюблен Гасян. Федя покраснел и погрозил Тюше кулаком, а Иван обвел глазами рисунки и похлопал сына по плечу. — Любовь, сынок, дело хорошее. Чаншунь услышал и задумался. В нем вскипела была ревность к прошлому, но быстро угасла. В ту пору он был мальчишкой, и Цзинь знать не знал. А сейчас не мог решить, как относиться к тому, что его любимая девочка водится с этим русским. Да, он хорошо сложен и талантлив, но он же, черт возьми, русский, а Чан Кайши намерен порвать с Россией и уж, во всяком случае, не родниться. Хватит того, что Сяопин лишь наполовину китаец и вряд ли сможет подняться выше преподавателя гимназии. Вот сюше следует отдать в военное училище, и с его генерала Дэ Чаньшуни Протекции мальчик легкими шагами поднимется к синим облакам. И Гася надо выдать за перспективного офицера, например, за Мао Луна. Это ничего, что он старше на 23 года, зато тоже генерал и правая рука хозяина Манчжурии. Сейчас, конечно, пускай она резвится с русским, а дальше... Что будет дальше, Чаньшунь подумать не успел, появились Цзинь и Гасян с чайным набором. Иван с Федей внесли большой пакет с пирожными и коробку швейцарского шоколада. «Мои любимые!» — заявила Гасян. Иван с доброй улыбкой посмотрел на сына. Выбирал-то он. За чаем Цюше настойчиво просила гостя рассказать про подвиги на войне. Иван осторожно не касался схваток с ихатуанями, рассказывал про мировую войну, очень скупо про гражданскую. «Если бы сейчас возник конфликт Китая с Россией, вот хотя бы из-за железной дороги, белогвардейские офицеры и казаки, на чьей бы были стороне?» — поинтересовался Чаншунь. «Могу ответить только за себя», — отозвался Иван. «Россию люблю, против нее никогда не выступал и уверен, ни один солдат...» И офицер белой армии не воевали против России. Против красных, против большевиков, да, было и сейчас есть. А я навоевался. Хочу жить мирно и очень хочу домой в Благовещенск, на родную улицу, к родным людям». Иван мизинцем смахнул с уголка глаза высохшую слезинку. «А почему не возвращаетесь?» — спросил Цюше. «Там большевики, они помнят всех, кто был против них». Там таких, как я, без разговоров к стенке ставят. А у меня жонка хворая и дочка малёхонька. Оленька, не хочу, чтобы она стала сиротой». Иван помолчал и вдруг спросил. «А что, возможен конфликт Китая с Россией?» «Ну, это я так, предположительно», — замялся Чаншунь. «Вот и я кумякую, что невозможен. Скорее уж японцы нападут. Вот с ими воевать я бы пошел. Не задумываясь. Почему? удивился Чаншунь. Слишком жадные, до да чужого, и злые на всех. Земли им, вишь, не хватает. Империю создавать не на чем. Людям смешно. Император есть, а империи нет. А вокруг столько земли пропадает. Иван глянул на часы ходики. Да что это все, Пин запаздывает? А то нам сведение пора до дома, до хаты. Засиделись, однако. «Спасибо за тепло, за чай, за душевность. Как-никак, а мы вроде как родня теперь». Дзы открыла было рот, чтобы слово молвить, но взглянула на мужа, на лицо его жесткое и помрачнело. За все время чаепития ни она, ни Гасян не произнесли ни слова, сидели смирно и только следили за тем, чтобы у мужчин чай был горячим и свежим. Лишь Гасян полакомилась шоколадом, Адзинь ни к чему не притронулась. Иван хлопнул ладонями по столу, как бы завершая гостевание. И встал. Поднялся и Федя. Он тоскливо глянул на Госян, а та вдруг произнесла. — А пусть Федя нарисует всех нас. Он быстро рисует. Федя просиял с надеждой, повернулся к отцу, но Ивана опередил Чаншунь. — В другой раз. Ты же видишь, гости спешат, их ждут. Жонка хворая да дочка малехонькая». Он повторил слова Ивана с такой интонацией, что было непонятно, то ли сочувствует, то ли насмехается. Лицо Ивана покрылось пятнами, он холодно откланялся, почти вытолкнул сына вперед себя на лестничную площадку и целый квартал шагал молча. Федин конец не выдержал. «Бать, ты чего? Чего всполошился-то?» Отец остановился, взял сына за плечи и заглянул в глаза. — Вряд ли у вас с Гасян что-то получится, — произнес со вздохом и пошагал дальше. Федя догнал и заступил дорогу. — Почему? — Отец не позволит. Он, видишь, генерал. И пару ей подыщет такую же. А ты нищий художник, сын нищего эмигранта. — Да не, батя, они не такие. А я сегодня нищий, а завтра стану великим художником, как Василий Васильевич Верещагин, который погиб в русско-японскую с адмиралом Макаровым. «А ты будешь гордиться мной?» «Я уже горжусь, сынок, и верю в тебя». Дзинь зашла к дочери попрощаться перед сном и застала ее всю в слезах. «Гасян, милая моя, что с тобой?» «Папа сказал...» Рыдание не давали девушке говорить. «Он сказал, что Федя больше к нам не придет. Сказал, что Федем... мне не пара». Дзинь обняла ее, прижала голову к своей груди. «Успокойся, девочка моя, успокойся». Папа сказал с сгоряча, из ревности, из-за Сяопина. «А Федин, папа, тебе понравился?» «Да, очень. Он такой большой, сильный, только очень несчастный». «Это почему ты так решила?» «Не знаю, мне показалось, и ты тоже несчастная». «Нет», — твердо сказала Цзинь. «Я счастлива, потому что у меня есть вы, Сяопин, ты, Цюше». Это такое счастье — иметь хороших детей. Вы же у меня как жемчужины на ладони. Чаньшунь ждал жену в постели, не спал. Когда она легла, сказал сразу, без предисловий. — Тебе надо уволиться из управления. — Почему? — удивилась Цзинь. — У меня хорошая работа и платить прилично. — Оплата — это ерунда. Я теперь генерал. Денежное содержание будете получать вы. Всем хватит. — Но я не хочу бросать работу. У меня коллектив, я за него отвечаю. — Твой коллектив почти весь русский, советский, а их из КВЖД скоро погонят. И китайцам, которые за русских, тоже не сдобровать. Так что пока не поздно увольняйся. — Знаешь, муженек, я сама решу, что мне делать. И не пугай, пожалуйста, Гасян. Федя — хороший мальчик и художник замечательный. Они сами разберутся. Чаньшунь спорить не стал, знал, что бесполезно, только спросил. А где сейчас Сяусун? Ты не знаешь? В Мукдене, наверное. А может, в Пекине. С женой и детьми.